Глава тринадцатая. Эпилог. Анна и Анна недолго пережила казнь Волынского. Чтобы сделать правителем России, Бирону недоставало только имени. Исторгнув его от умирающей государыни, предсказавшей вместе с этим падение своего любимца, регент недолго пользовался своей грозной хищнической властью. Слово мученика не прошло мимо. Кто не знает об этой ужасной ночи, в которую под неучтивыми ружейными прикладами стащили его за волосы с пышной дворцовой постели, чтобы отправить в Сибирь по пути протоптанному тысячами его жертв? Кто не слыхал об этой ночи, в которой жена его, столь надменная и пышная, предана по руганию солдат, волочивших ее по снегу в самой легкой ночной одежде? Миних совершил это дело, может быть, оплодотворив в сердце своем семена, брошенные на него Волынским. Мелькнула на ступенях трона, и неосторожно оступилась на нем Анна Леопольдовна. Это миловидное, простодушное дитя, женщина, рожденная не для управления царством, а для неги и любви. Россия ждала свою родную царицу, дочь Петра Великого, И Елисавета Петровна одним народным именем умела в несколько часов приобресть державу, которую оспоривала у нее глубокая, утонченная, хотя и своя корыстная политика, умевшая постигнуть русский ум, но не понимавшая русского сердца. — Вы знаете, чья я дочь? — сказала она горсти русских, и эта горсть в одну ночь завоевала для нее венец у ней несправедливо отнятый. Чего не могла сделать государыня по сердцу народа? Она сбросила с него цепи, заживила раны его, сорвала черную печать, которую которой сердце и уста были запечатаны, дала жизнь наукам. Тотчас по вступлению своем до престол Елисавета спешила посетить в душном мрачном заключении Тверского архиепископа Феофилакта. «Узнал ли ты меня?» — спросила она, снимая с него железо. — Ты искра Петра Великого, — отвечал старец, и умер вскоре, благословляя провидение, дозволившее ему увидеть на русском престоле народную царицу. Вскоре забыли о кровавой Бероновщине.